0055. Из раздевалки в биоопасную зону вела герметически закрывающаяся дверь, такая же, как на подлодке. Кит повернул колесо с четырьмя спицами и открыл дверь. Он был в этой лаборатории до того, как в ней начались работы, когда там еще не было опасных вирусов, но никогда не входил в работающую ЛБЗ-4. Он не прошел соответствующей подготовки и сейчас он вошел через дверь в душевую, чувствуя, что его жизнь теперь зависит от него. За ним вошел Найджел с бордовым чемоданчиком Элтона. Элтон и Дейзи ждали снаружи, в фургоне. Кит закрыл за ними дверь. Двери были соединены электроникой, так что следующая дверь не откроется, пока предшествующая не будет закрыта. В его ушах раздался взрыв». Когда входили в ЛБЗ-4, воздушное давление начинало постепенно падать, так что воздух из лаборатории не выходил, и опасные реактивы не могли из нее просочиться. Они прошли через другую дверь в комнату, где на крючках висели голубые пластмассовые костюмы. Кит снял туфли. «Найди обувь своего размера и надень», — сказал он Найджелу. Придется сократить требования предосторожности. Мне это не нравится. Киту тоже не нравилось, но выбора у них не было. «Обычная процедура занимает слишком много времени», — сказал он. «Ты должен снять свою одежду всю, включая белье, даже драгоценности. Затем обмыться, как для операции, и только потом надеть костюм». Он снял с крючка один из костюмов и начал его натягивать. А процесс выхода отсюда занимает еще больше времени. Надо принять душ в костюме, сначала с дезинфицирующей жидкостью, потом с водой. Этот цикл занимает пять минут. Затем ты снимаешь костюм, откладываешь щетку, и пять минут стоишь голым под душем. Чистишь ногти, сморкаешься. Прочищаешь горло и выплевываешь. Только потом ты одеваешься. Если мы станем все это проделывать, то к тому времени, когда будем выходить, здесь соберется половина инвернбернской полиции, так что мы обойдемся без душа, снимем костюмы и удерем». Найджел был потрясен. «А это опасно?» Все равно, что ехать в машине со скоростью 130 миль в час. Тебя это может убить, но, по всей вероятности, не убьет, если не войдет в привычку. Поторапливайся, надевай же этот проклятый костюм. Кит застегнул шлем. Пластиковое фронтальное стекло слегка искажало то, что он видел. Он застегнул молнию, шедшую по диагонали спереди костюма. Затем помог Найджелу. Он решил, что они могут обойтись без обычно надеваемых хирургических перчаток. Он воспользовался изоляционной лентой, чтобы пристегнуть рукавицы костюма круглым твердым запястьем Найджела. Потом велел Найджелу проделать то же самое с ним. Из раздевалки они вошли в душевую санобработки, кабину, где со всех сторон, а также сверху веером лилась вода. Они почувствовали, что воздушное давление еще больше упало, на 25 или 50 паскалей при переходе из одного помещения в другое, — вспомнил Кит. Из душевой они вошли в лабораторию. Кит на мгновение почувствовал неподдельный страх. Здесь было что-то в воздухе, что могло убить его. Сейчас вся его болтовня о сокращении мер предосторожности и езде со скоростью 130 миль выглядела безрассудством. «Я же могу умереть», — подумал он. «Я могу подхватить какую-то болезнь, и у меня кровь потечет из глаз, из ушей, из пениса. Зачем я сюда пришел? Как я мог быть таким идиотом?» Он медленно перевел дух и заставил себя успокоиться. «Ты же не вдыхаешь здесь воздух лаборатории?» «Ты будешь дышать чистым воздухом снаружи», — сказал он себе. «Никакой вирус не может проникнуть сквозь этот костюм. Ты защищен от инфекции куда больше, чем если бы летел в Орландо в эконом-классе переполненного Боинга 747». «Возьми себя в руки!» С потолка свешивались перекрученные желтые воздушные шланги. Кит схватил один из них и подсоединил к поясу Найджела. Он увидел, как костюм Найджела начал надуваться. То же самое он проделал и со своим костюмом и услышал, как в него пошел воздух. Страх его несколько унялся. У двери стояли в ряд резиновые сапоги, но Кит не стал с ними возиться. Они предназначались главным образом для того, чтобы предохранять подошвы костюмов от протирания. Кит оглядел лабораторию, определяя, где что стоит, пытаясь забыть опасность и сосредоточиться на том, что предстоит делать. Помещение блестело благодаря эпоксидному клею, которым были покрашены стены, чтобы не пропускать воздух. Микроскопы и компьютеры стояли на стальных столах. Был тут и факс для отправления нужных материалов, ведь бумагу нельзя было взять в душ или пропустить через автоклавы. Кита глядел холодильники, где хранились образцы, кабинки биобезопасности, где держали вредоносные материалы, и полки с клетками для кроликов, накрытые чистым пластиком. Если зазвонит телефон, над дверью загорится красный свет, так как в костюмах ничего не слышно. Синий свет предупредит об опасности. Телевизионные камеры осматривали каждый уголок в помещении. Кит указал на дверь. Хранилище, по-моему, там. Он пересек комнату. Его воздушный шланг натянулся. Он открыл дверь в комнату не больше чулана, в которой стоял рефрижератор с кнопочным комбинированным замком. Кнопки перезашифровывались, поэтому порядок цифр всякий раз был другой. Это не позволяло определить код, глядя на то, как кто-то нажимает кнопки. Но замок устанавливал кит, поэтому он знал комбинацию, если, конечно, ее не изменили. Он набрал номер и нажал на ручку. Дверь открылась. Найджел смотрел через его плечо. Отмеренные дозы драгоценного антивирусного средства хранились в одноразовых шприцах, готовых к употреблению. Шприцы лежали в маленьких картонных коробках. Кит указал на полки. Он повысил голос — чтобы Найджел мог услышать его в костюме. «Вот он, медикамент!» — Найджел сказал. «Мне он не нужен!» Киту показалось, что он ослышался. «Что?» — выкрикнул он. «Мне не нужен этот медикамент!» Кит был потрясен. «О чем ты говоришь? Зачем же мы тогда здесь?» Найджел молчал. На второй полке были образцы различных вирусов, готовые для заражения животных в лаборатории. Найджел внимательно просмотрел ярлыки и выбрал «Мадубу-2». Кит спросил, «На кой черт тебе это нужно?» Не отвечая, Найджел сгреб все образцы этого вируса с полки, 12 коробочек. Одной было бы достаточно, чтобы убить человека». Двенадцать же могли означать эпидемия. Кит не стал бы дотрагиваться до этих коробочек даже в биобезопасном костюме. Что же затеял Найджел? Кит сказал: "Я думал, ты работаешь на один из фармацевтических гигантов". Я знаю. Найджел был в состоянии заплатить Киту триста тысяч фунтов за сегодняшнюю работу. Кит не знал, сколько получат Элтон и Дейзи, но даже если меньше его, Найджелу придется потратить что-то около полумиллиона. Чтобы не остаться в накладе самому, он должен получить миллион от заказчика, может быть, два. Медикамент, безусловно, этого стоил, но кто станет платить миллион фунтов за смертельный вирус? Как только Кит задал себе этот вопрос, он уже знал ответ. А Найджел прошел с коробочками через лабораторию и поместил их в биобезопасный лабораторный шкаф. Биобезопасный шкаф представлял собой стеклянный ящик с прорезью впереди, куда ученый мог засунуть руки и провести эксперимент. Насос обеспечивал подачу воздуха извне. Полная изоляция не считалась необходимой, поскольку ученый был в костюме. Затем Найджел открыл бордовый кожаный чемоданчик. В крышке стояли в ряд синие пластиковые пакеты для охлаждения. Вирусы необходимо держать при низких температурах, кит это знал. А дно чемоданчика было заполнено белой полистироловой стружкой, какую используют для упаковки бьющихся предметов. На стружке, словно драгоценное украшение, лежал флакон-распылитель для духов, пустой. Кит узнал его. Эти духи назывались «Дьявольщина», такими пользовалась Ольга. Найджел положил флакон в лабораторный шкаф. Он тотчас запотел от конденсации. «Мне сказали включить вытяжной вентилятор», — сказал он. «Где тут выключатель?» «Стой!» — воскликнул Кит. «Что это ты делаешь? Ты должен сказать мне!» Найджел нашел выключатель и повернул его. «Заказчик хочет получить продукт в товарном виде», — сказал он со снисходительным долготерпением. «Я перекачиваю образцы в этот флакон в шкафу, так как опасно делать это в другом месте». Он отвинтил верх флакончика для духов, затем открыл коробочку с медикаментами. Внутри была перексовая ампула с делениями, напечатанными белым на боку. С трудом двигая пальцами в перчатках, Найджел отвинтил верхушку ампулы и вылил жидкость во флакон дьявольщины. Он закрыл ампулу и взял другую. «Люди, которым ты продаешь вирус!» «Тебе известно, для чего им это?» — спросил Кит. «Могу предположить. Ведь эта штука будет убивать людей сотни, может быть, тысячи. Я знаю». Флакончик был прекрасным способом передачи медикамента. Это была простейшая возможность распылить аэрозоль, наполненный бесцветной жидкостью, содержащей вирус. Флакончик выглядел совершенно безобидно и пройдет беспрепятственно любую проверку. Женщина может вынуть его из сумочки в любом публичном месте и самым невинным видом наполнить воздух парами, роковыми для каждого, кто их вдохнет. При этом женщина, конечно, и сама погибнет, как часто поступают террористы. Она убьет больше народу, чем любая самоубийца с бомбой. «Ты же говоришь о массовом убийстве!» в ужасе воскликнул Кит. «Да!» И Найджел, повернувшись, посмотрел на Кита. Его голубые глаза внушали страх даже сквозь двойное фронтальное стекло. «И ты в этом теперь замешан! И так же виноват!» как любой из нас. Так что заткнись и дай мне сосредоточиться». Кит испустил тяжелый вздох. Найджел был прав. Кит никогда не думал участвовать ни в чем более серьезном, чем ограбление. Он пришел в ужас, когда Дейзи ударила дубинкой Сьюзен, а это было в тысячу раз хуже — И Кит ничего не мог тут поделать. Если он попытается остановить кражу, Найджел по всей вероятности убьет его. А если что-то произойдет, и вирус не будет доставлен заказчику, Гарри Магарри велит его прикончить за неуплату долга. Так что он вынужден идти до конца и получить свои деньги, иначе он мертвец. Он также должен быть уверен в том, что Найджел обращается с вирусом как надо, иначе он, Кит, в любом случае умрет. Держа руки в биобезопасном шкафу, Найджел вылил содержимое всех ампул во флакон для духов и завинтил распылитель. Кит знал, что флакон теперь, безусловно, стал заразным и снаружи, но кто-то, видимо, сказал об этом Найджелу, так как он поставил его в выходной отсек, наполненный дезинфицирующей жидкостью, и вынул с другой стороны. Он вытер его до суха, затем достал два герметически закрывающихся пакета для хранения пищи. Он положил флакончик для духов в один пакет, закрыл его, затем положил во второй. Наконец, Найджел поставил флакон в двух мешочках в чемоданчик и закрыл крышку. «Все!» — сказал он. Они вышли из лаборатории и прошли сквозь душевую, не воспользовавшись душем. Не было времени. В раздевалке они вылезли из мешковатых виниловых скафандров и надели свои ботинки. Кит старался держаться подальше от костюма Найджела. На его перчатках наверняка остался вирус. Затем они прошли через обычную душевую, снова не воспользовавшись душем, потом через раздевалку и вышли в вестибюль. Четверо связанных охранников сидели у стены. Кит посмотрел на свои часы. Прошло тридцать минут с тех пор, как он подслушал разговор Тони Гала со Стивом. «Надеюсь, Тони еще нет тут. Если она приехала, мы ее нейтрализуем». «Она в прошлом полицейский». С ней не так легко справиться, как с этими охранниками. И она может узнать меня, даже несмотря на маскировку. Он нажал на зеленую кнопку, открывавшую дверь. И они с Найджелом побежали по коридору в главный вестибюль. К величайшему облегчению Кита там было пусто. Тони Галла еще не приехала. «Дело сделано», — подумал он. «Но она могла появиться в любую секунду». Фургон стоял у главного входа с включенным мотором. За рулем сидел Элтон, а Дейзи сзади. Найджел вскочил в фургон. Кит за ним следом с криком «Поехали! Поехали! Поехали!» Элтон включил мотор, и машина с ревом рванулась еще прежде, чем Кит закрыл дверцу. Земля была покрыта толстым слоем снега. Фургон тотчас занесло, и он заскользил в бок. но Элтон сумел справиться. У ворот они остановились. Уилли Кроуфорд высунулся из сторожки. «Все исправлено?» — спросил он. Элтон опустил стекло в окне. «Не совсем», — сказал он. «Нам нужны кое-какие детали. Мы еще вернемся». «У вас уйдет на это немало времени в такую погоду», — сказал охранник, явно желая продолжить разговор. Кит крякнул от нетерпения. Дейзи со своего места спросила тихо. «Пристрелить, мерзавца!» Элтон спокойно произнес. «Мы постараемся побыстрее», — и поднял стекло в окошке. Через некоторое время шлагбаум был поднят, и они выехали. На выезде они увидели вспыхнувшие впереди фары. К воротам с юга приближалась машина. Кит определил, что это светлый ягуар. Элтон повернул на север и помчался прочь от Кремля. Кит посмотрел в зеркальце, следя за фарами машины. Она свернула к воротам Кремля. «Тони Галло», — подумал Кит. На минуту опоздала.